Отряд седьмой — грызуны, родентия. При одном взгляде на зубную систему грызунов можно сразу признать в них грызущих животных, и потому эта группа выделена совершенно естественно. Грызущие зубы — резцы. Их подва в каждой челюсти, значительно больше остальных зубов. Все они — дугообразно изогнуты с широким остроконечным или долотообразным режущим краем, у корня трех- или четырехгранные, то плоские или выгнутые, то гладкие и борозчатые, то белые или желтоватые, даже красные. Снаружи их покрывает твердая, как сталь, эмаль. При постоянном употреблении этих главных зубов Они должны бы были сильно стираться, если бы не обладали драгоценным преимуществом перед зубами всех прочих млекопитающих расти в течение всей жизни. Что касается внешнего вида грызунов, то эта группа представляет самые разнообразные типы. В анатомическом же отношении нужно отметить присутствие у многих грызунов на внутренней стороне рта, Защечных мешков, куда складываются запасы пищи. Далее сильно развитые слюнные железы, простой желудок и слаборазвитый мозг, указывающий на слабое развитие душевных способностей, но органы чувств большей частью развиты равномерно и довольно совершенны. Грызуны распространены по всем частям света начиная с экватора и кончая полярными странами, всюду, где только находится растительность. Разнообразен и образ жизни этих животных. Они живут и на деревьях, и на земле, в воде, под землей, всюду нанося человеку огромный вред, главным образом порчей культурных растений. Притом почти все виды обладают изумительной плодовитостью, Так что одна пара их может произвести за один год до тысячи штук потомства. При такой плодовитости эти враги человека в короткое время заполонили бы всю землю, если бы, в свою очередь, не подвергались массовому истреблению со стороны разных врагов и повальных болезней. Только крайне немногие виды представляют для человека некоторую пользу благодаря части своему мясу, отчасти меху. Отряд грызунов распадается на несколько семейств. Первое – беличи скиуридая, состоящие из двух групп – белок и сурков. Второе – орешниковые или сони миоксидая. Третье – бобровые касторидая. Четвертое – тушканчиковое – диподидае. Пятое – мыши – муридае, куда относятся, собственно, мыши, песчанки и хомяки. Шестое – полевки – арвиколидае. Седьмое – Дикобразовые. хистрикидае. Восьмое – Полукопытные ковидае. Девятое – Восьмизубовые октодонтидае. 10 шиншиллы лагостомидая. 11 зайчи лепоридая. Представители первого семейства, настоящие белки, имеют продолговатое туловище, которое оканчивается обыкновенно более или менее длинным хвостом, волосы которого часто расчесаны. Например, у дневных белок на две стороны, с пробором посередине. Распространены они, за исключением Австралии, по всем частям света, встречаясь, главным образом, в лесах. Питаются растительной пищей, плодами, молодыми побегами и почками растений, не брезгуя при этом и мясом млекопитающих и птиц, а также яйцами. Самый многочисленный род – дневные белки, скиурус с пушистым перистым хвостом, длинными обыкновенно украшенными волосяными кисточками ушами и бородавкой, покрытой когтем, вместо большого пальца на передних лапах. Типичным представителем этого рода может служить обыкновенная белка или вёкша, скиурус вульгарис, красивый, ловкий зверёк, длиной в 25 сантиметров и с 20-сантиметровым хвостом, покрытый летом буровато-красной, снизу серой шерстью, а зимой буро-красной, снизу совсем белой. В Сибири и в Северной Европе зимний мех часто сплошь беловато-серый. Область ее распространения обнимает всю Европу, переходит за Урал и через Южную Сибирь простирается до Алтая и Индокитая. Любимым ее местопребыванием служат высокие, сухие и глухие леса, где обыкновенно в районе изобилующем сосновыми и еловыми шишками она поселяется или в собственном гнезде, или занимает покинутые обиталища сорок, ворон и других птиц. По живости, ловкости и непоседливости наша белка, та же северная обезьяна, До такой степени она напоминает своими движениями этих забавных шаловливых детей знойного юга. При ее изумительных прыжках, которыми она носится с ветки на ветку, много помогает ее длинный пушистый хвост, служащий как бы парашютом. Стоит обрубить его, и белка делается уже неловкой. Говорят, что тот же хвост помогает ей при плавании, служа будто бы парусом, Но это вздор. По отношению к человеку, этот забавный миловидный зверек является страшным вредителем его растительных сокровищ. Белки не только уничтожают семена лесных и садовых деревьев, причем мякоть, например, яблок и груш, откидывается ими, но и объедают верхушки побегов этих растений, чем замедляют их рост. Вред, приносимый белкой, тем более значителен, что, недовольствуясь дневным пропитанием, она еще собирает запасы зерен и семян на дождливое и холодное время. Запасы эти хранятся обыкновенно в расщелинах и дуплах деревьев, в норах, под камнями и тому подобное. В поисках пищи эти подвижные грызуны предпринимают в северных странах, например, Сибири, Большие путешествия, причем переплывают быстрые реки или поднимаются на высокие горы, избегая, впрочем, их вершин. С наступлением ночи живущая постоянно в одном месте белка удаляется в свое гнездо и спит там до рассвета. Голос ее в испуге звучит как «дук-дук». В случае же досады, а также удовольствия, Животное ворчит, или, по выражению ленса, бормочет. Органы чувств, по-видимому, все развиты довольно хорошо. Что же касается душевных способностей, то нужно указать на прекрасную память и хитрость, с какой она старается спастись от врага. Детеныши в числе трех-семи рождаются в апреле слепыми, но пользуются нежной любовью матери, которая в случае тревоги сейчас же тащит их в другое гнездо. Взятые молодыми из гнезда белки представляют собой резвых, веселых зверьков, но, к сожалению, под старость делаются очень злыми и лукавыми. Человек преследует этих маленьких грызунов не только из-за приносимого ими вреда, но и из-за меха, особенно в северных странах, Причем охотник, чтобы не портить шкурки, старается целить прямо в глаз. Кроме человека, злейший враг белок – куница, затем хищные птицы. К белкам относят и летучих белок или летяк – птеромис, ноги которых соединены широкой волосатой летательной перепонкой, служащей для этих животных парашютом. Сильный пушистый хвост. Служит при этом рулем. Самая крупная из летяг – тагуан, птеромис петауриста, величиной домашнюю кошку, с большими выступающими вперед глазами и широкими короткими ушами. Задние ноги значительно длиннее передних. Окраска меха представляет собой смесь серого с черным наверху, внизу же грязновато-серая. Ноги красновато-каштановые, а хвост черный. По душевным способностям тагуаны отличаются от настоящих дневных белок своей трусостью и глупостью. Они так глупы, что туземцы Ост-Индии, где водятся тагуаны, легко ловят их в мешки, подвешенные к деревьям. Достаточно спугнуть трусливое животное в светлую лунную ночь, и оно само падает в мешок. Вследствие трудности наблюдений тагуана, появляющегося только ночью, при том самой чаще лесов, об образе жизни его мало известно. Мало производилось наблюдений над этими животными и в неволе, хотя многие уверяют, что тагуан вполне способен к приручению, только очень нежен. Тагуан имеет круглый пушистый хвост, напротив Водящаяся в северных странах Европы и Азии литяга, Воланс, обладает перестым хвостом вроде Беличева. Это животное значительно меньше нашей белки. Всего около 16 см в длину с хвостом в 10 см. Густой, мягкий, шелковистый мех его, летом бледно-бурый вверху и белый внизу, принимает зимой, Блестящий серебристо-серый цвет. Впрочем, мех летяги все-таки считается слабым и плохим. Животное предпочитает чистые березовые или смешанные леса, но с преобладанием березы. Подобно тагуану, ведет ночной образ жизни. Зимой впадает в спячку, но часто просыпается. Пленные летяги, содержавшиеся у Левиса в Лифляндии, Скоро сделались ручными и безбоязненно садились на руки хозяина, охотно позволяя гладить себя. Еще меньше североамериканская летучая белка или ассапан, ворукела, величиной всего в 14 сантиметров с 10-сантиметровым хвостом. В высшей степени мягкая нежная шерсть его на спине, желто серого цвета, на лапах, Серебристо-белая на животе, желто-белая. Летательная перепонка черная с белыми краями. Это весьма подвижное, красивое животное, которое может доставить вечером, когда находится в движении, много удовольствия своему хозяину. Но в то же время это один из кровожаднейших хищников по отношению к маленьким птичкам и млекопитающим. Далее к белкам относятся бурундуки, тамиас, с большими защечными мешками, достигающими затылка. Они населяют Восточную Европу, Сибирь и Северную Америку, ведут более или менее подземный образ жизни. Сибирский бурундук или полосатая сибирская земляная белка, стриатус, Значительно меньше и неуклюжее обыкновенной белки. Длина 20 см, хвост 10 см, с продолговатой, усаженной редкими усами, головой. Короткий жесткий мех ее имеет общий желтоватый тон, по которому идут на спине пять черных полос. Живот беловато-желтый. В Северной Америке этот вид заменяется другим гаки или гимпунг, листери, красновато-бурого цвета с красными полосами наверху и беловатого внизу. Сибирский бурундук обитает чаще всего в кедровых лесах, в подземных норах, куда залегает на зиму, обеспечив себя запасами зерна и орехов. Звучный крик его напоминает жалобный стон совы Зорьки «Стрикс скопс». В лазанье бурундуки уступают белкам, но зато превосходит их в беганье. Для сельского хозяина они вредны тем, что, подобно мышам, забираются в кладовые. Красивая окраска меха, миловидность и подвижность бурундука делают его любимым зверьком, и потому его охотно держат в домах, хотя они всегда остаются довольно нелюдимыми». Кроме того, как все белки, они досаждают своей страстью грызть решительно все, что им не попадется. Гораздо безобразнее предыдущих сусликовые белки, ксерукс, с вытянутым туловищем, покрытым чрезвычайно редкими волосами, на длинных ногах, остроконечной головой, с маленькими ушами, крепкими когтями и длинным перестым хвостом. В Африке встречается два вида этих животных. Шилу, абиссинцев, рутилус, и сабера, арабов, леокомбринус. Первые до 50 сантиметров длины, из которых 22 относятся на хвост, окрашен сверху в красновато-желтый цвет, с боков и на животе почти в беловатый. Оба живут в подземных норах, ведя дневной образ жизни. Оба живые проворные создания с довольно злым характером, к воспитанию едва ли способны. Сурки, распространенные по всей Средней Европе, Северной Азии и Северной Америке, отличаются от белок более неуклюжим и сжатым туловищем, коротким хвостом и неодинаковой длины с другими верхними коренными зубами. Живут по лугам и равнинам в подземных норах, питаясь растениями. Голос их состоит из более или менее сильного свиста или тявканья и особого рода ворчания В умственном отношении они стоят выше белок. Они в высшей степени внимательны, осторожны, чутки и боязливы, приручаются в неволе очень легко. Самые маленькие из всей группы суслики – спермафирус Красивенькие животные с вытянутой головой, спрятанными в меху ушами, коротким хвостом, на передних лапах четыре пальца и бородавка вместо пятого на задних пять пальцев. Кроме того, суслики обладают большими защечными мешками. В Средней Европе и Западной России водится обыкновенный суслик – китиллус – длиной в 23 см и 7 см хвостом, желто-серой с мелкими крапинками окраски. На юге России его заменяют известные опустошители зерновых полей – овражек или серый суслик – мусикус и пятнистый суслик – гутатус. По образу жизни все они очень похожи друг на друга. Все суслики живут большими обществами, однако норы в земле обыкновенно на глубине одного-полутора метров каждый выкапывает отдельно для себя. Причем нора самки глубже норы самца. Кверху от гнезда ведет один довольно узкий извилистый ход, которым пользуются только в продолжении одного года, так как с наступлением зимних холодов суслик засыпает в отверстие и проделывает себе другое, не доходящее до поверхности земли. Весной, с окончанием зимней спячки, этот ход открывается, и им пользуются до наступления осени. Таким образом, количеством разных ходов вполне определяется давность жилища. Соседние с норой помещение служат для склада пищи, заготовленной на зиму. «Обитаемые норы», — пишет Герклоц, — «можно тотчас же узнать по запаху, так как суслик постоянно мочится перед выходом, а Мочаева имеет такой резкий неприятный запах, что ошибиться в нем очень трудно». «Нет ничего интереснее», — продолжает тот же автор, — Как наблюдать суслика в послеобеденное время в ранний летний день? Резкий запах указал нам вблизи того места, где мы прилегли 10-12 жилых нор. Не прошло и 10 минут, как в отверстии одного хода, показалась премиленькая головка, ясные глазки, которые беззаботно смотрели на траву. Вслед за головкой просунулось и остальное туловище. Зверек приподнялся, сел на задние лапы, еще раз осмотрелся кругом, чтобы убедиться, все ли благополучно, и принялся за свои дела. В течение нескольких минут все общество оказывается уже в сборе. Одни играют, другие чистятся, третьи грызут корни. Но стоит только пролететь в это время хищной птице, как поднимается общий переполох. Пронзительно свистнув, каждый бежит к своей норе, кубарем бросается туда, и моментально все исчезают в проходе. Но как только беда миновала, возобновляется прежняя игра. Несмотря, однако, на всю осторожность и увертливость этого красивого добродушного зверька, нетрудно поймать, откопав в земле лопатой или поставив ловушку при входе. Пойманный суслик очень скоро привыкает к неволе, но за ним нужно постоянно наблюдать, иначе, повинуясь своей привычке грызть все, что не попадется, он перепортит в доме много вещей. Мясо суслика не едят, хотя оно по вкусу напоминает куриное. Мех идет на одежду. По образу жизни, сходно с сусликом, живущая в Северной Америке, Луговая собака. Кеномис лудовикианус. Почти 40 сантиметров длины, из которых 7 относятся на хвост. Животное покрыто сверху светло-красновато бурой шерстью, перемешанной с серыми и черными волосами. На животе же грязновато-белой. Название же Луговая собака, не дающее никакого представления о ней, Дано первыми исследователями, канадскими трапперами, вследствие голоса нашего зверька, действительно похожего на собачий лай. Обширное поселение луговой собаки, так называемой деревни, находятся обыкновенно на низменных лугах, роскошная трава которых представляет для них отличный корм. Какого невероятного протяжения могут достигать деревни этих земляных жителей, говорит Мольгаузен, можно лучше всего убедиться, пропутешествовав без перерыва в течение целых дней между рядами маленьких бугров, из которых каждый указывает на жилище двух или нескольких таких животных. Отдельное жилище находится обыкновенно на расстоянии Двух-трех сажен одно от другого, и каждый маленький холмик, возвышающийся перед входом в него, заключает в себе хороший воз земли, постепенно нанесенный жителями на поверхность из подземных ходов. Некоторые жилища имеют один вход, другие — два. Они соединены между собой плотно протоптанными тропинками что заставляет предполагать существование тесного общения этих резвых маленьких зверьков между собой. Замечательное зрелище представляет собой такое поселение, если наблюдать его вблизи, счастливо пробравшись туда незамеченным зоркой стражей. Всюду, куда не кинешь взор, кипит оживленная деятельность. Почти на каждом холмике сидит, выпрямившись по беличи, Маленький желтовато-бурый зверек, поднятый вверх хвостик которого находится в постоянном движении, и тысячи тонких лающих голосов соединяются в настоящий виск, но стоит лишь человеку, сидящему в засаде, сделать неосторожное движение, как все общество трусливо и моментально скрывается в своих темных ходах. Только тихий лай, глухо раздающийся из глубины земли, да множество стоящих на поверхности земли холмиков свидетельствуют о густой населенности этого государства. Мясо этих животных довольно вкусно, но охота на них очень затруднительна, так как же тяжело раненый зверек моментально проваливается в свою нору, прежде чем охотник успеет подхватить его. В неволе луговые собаки скоро привыкают к человеку, и ведут себя как на свободе, занимаясь все время рытьем ходов в земле, если дана им возможность к этому, поэтому лучше всего держать их в отдельном помещении. На луговых собак очень похожи сурки. Арктомис, отличающаяся от них черепом, сверху очень сплюснутым и покатым между глазными впадинами. Самый обыкновенный вид – байбак – Бобак, распространенный в Польше и Галиции, затем в Средней и Северной Азии до Камчатки. Это животное, длиной в 37 сантиметров, с 9-сантиметровым хвостом, покрытое довольно густым мехом чало-ржаво-желтого цвета с светло-бурым, живет по травянистым равнинам в подземных норах. Бобаки – выходят на поверхность земли из своих убежищ утром до полудня и вечером. Жаркие же часы проводят в своих прохладных убежищах. Образ жизни такой же, как у предыдущих видов. Мясо их составляет главную пищу тунгусов и других сибирских инородцев ранней весной. В противоположность Байбаку, жителю равнин, Близкий родственник его, альпийский сурок Мармалта, предпочитает высочайшие каменистые склоны Альп, Пиренеев и Карпат, где не растет ни дерева, ни куста, и где снег оттаивает только на 6 недель. Это животное имеет до 51 см в длину и хвост в 11 сантиметров состоящая из более короткого подшерстка и длинной ости шерсть сурка, окрашена на спинке в буро-черный цвет, на животе же темно-красновато-бурая, а на морде и ногах – ржаво-желтая. Любимое его место пребывания – открытые места, окруженные скалами или ущелья. Здесь сурок выкапывает себе несколько маленьких, но глубоких нор – Одни для летнего пребывания, другие для зимнего. Вследствие суровости зим, царящих на этих высотах, деятельная жизнь нашего зверька продолжается иногда всего два месяца. Остальное время он проводит в спячке. Запасы его пищи составляют обыкновенно сено. Летом же он, конечно, предпочитает свежую траву, которую, подобно белкам, держит передними лапами. Человек усиленно преследует это животное ради приносимой им пользы, так как альпийский сурок доставляет для горного жителя не только пищевой продукт, но и средства от разных болезней. Так жирное, очень вкусное мясо считается укрепляющим средством для рожениц. Жир уничтожает резь в животе, останавливает кашель. Свежая шкура употребляется против ревматизма и тому подобное. Свежее мясо сурков имеет такой сильный землистый вкус дичи, что непривычного человека с него тошнит. Поэтому только что убитое животное ошпаривают кипятком и потом в течение нескольких дней коптят, после чего приготовленное надлежащим образом мясо делается очень вкусным.